Спустя четыре дня Ольга поднялась на ноги, чувствуя предательскую дрожь в коленях. Тело нестерпимо ломило, суставы выворачивало, казалось, все кости в ее изможденной оболочке расплавились тягучий воск. И она напоминала сама себе рыхлую медузу, которую выбросила волна, и теперь она медленно умирала, тая на раскаленных камнях. «Все в порядке», — над треснутым голосом пробормотала она, держась за дверной проем. Взгляд глубоко запавший глаз был направлен на унитаз, забрызганный желтыми кляксами желчи. Все, что мог исторгнуть ее несчастный желудок. Ее рвало уже второй день подряд. Чтобы она не ела, все зловонным фонтаном выплескивалось обратно, даже когда она пила воду. С тех пор, как Сергей начал прятать в нее лекарства, ее рвало с жутким постоянством. «Он хочет убить тебя». Ольга вздрогнула. Ей почудило, что голос давно умершей матери прозвучал прямо над ухом. «Он сделает это», — снова шепнула мать. Ему не нужно будет резать тебя или пытать. Он просто не даст тебе уйти отсюда. Он убьет тебя, как убил бы птицу, накрыв ее стеклянной банкой». Нетвердой рукой Ольга потянулась к бачку, нажала на кнопку слива. Забурлила вода, смывая со стенок унитаза следы рвоты. Затем шаркающими шагами она направилась в ванну. «Это не я», — тусклым голосом произнесла Ольга, ошеломленно глядя в зеркало. На нее из-под лобья пялилась кошмарная пародия на женщину, Кособокое бледная, пугало с трясущимися руками и темными провалами вместо глаз. Волосы висели сальными прядями. Пожелтевшая кожа на лице натянулась так, что вот-вот и она лопнет на скулах, обнажая кости. «Боже, боже, это правда я?» Слезы отчаяния потекли по бескровному лицу, и она сняла с крючка полотенце, промокая глаза. «Беги, беги, пока не поздно», — снова заговорил голос матери. Ольга шмыгнула носом. «Куда?» — прошептала она. «Он забрал мой телефон, запер дверь, забрал все деньги». «Через окно». В глазах впадинах мелькнул огонек, и слезы прекратились сами собой. «Окно», — напряженно повторила Ольгу, устремив взгляд на кухню. «Действительно, можно вылезти через окно. Но ведь придется преодолеть забор». «В сарае есть лестница. Уж как-нибудь перелезешь», — продолжала мать. «По крайней мере, оказавшись на улице, ты можешь позвать на помощь, позвать, пока он...» При мысли о том, что муж застанет ее при побеге, по спине Ольги заскользила морозная лента, больно царапая кожу ледяными колючками. «Я успею, успею!» «Ты должна идти в милицию!» Ольга отшатнулась, словно увидев под ногами шипящую кобру. «Нет!» — хрипло произнесла она. «Да!» «Он сам милиционер — женщина сглотнула подкатившийся комок. «У него связи!» «Расскажешь все как есть. Ты ведь много чего видела, да?» Ольга почувствовала, как ее шею сдавливает железный обруч. Да! прохрипела она, видела. Она вдруг подумала о сыне: Артур. Мой мальчик, промолвила она, горестно вздохнув, Господи, что на тебя сделал? Тебе нужна помощь. Ничего не поделаешь, возьми себя в руки и действуй. Время еще есть. Ольга снова взглянула в зеркало. На нее все так же смотрела тяжело больная женщина, сутулая, страшная и бледная, как сама смерть. Изменился лишь взгляд. Теперь он был осмысленным, и в нем заискрился лучик надежды. Она быстро приняла душ, после чего собрала небольшую сумку, положив в нее самое необходимое. Оделась в новое платье, наложила макияж. И хотя косметике не удалось полностью омолодить ее лицо, выглядеть она стала значительно свежее. «Если не примут заявление, куда мне идти? Сергей убьет меня!» Она стояла, лихорадочно слушая стук собственного сердца. «Почему молчит мама?» «Или я схожу с ума?» — вслух произнесла Ольга. — Лариса, — внезапно подсказала мать, — помнишь, ты забыла, что у тебя в Новосибирске есть троюродная тетка? Вы всегда были в неплохих отношениях. — А деньги? — растерялась Ольга. — У меня ничего нет. — Ищи. После недолгих поисков она издала радостный возглас. В серебряном портсигаре, подаренном Сергею и его коллегами на какой-то праздник, она обнаружила две долларов. — Я заберу их. И это не воровство, — спылающим от стыда лицом проговорила Ольга, пряча деньги в сумку. — Ты украла меня все, ублюдок. Всю мою жизнь, и сына тоже. Это будет небольшой компенсацией. К счастью, Сергей не догадался забрать ее паспорт, и я нашла его среди платежек за дом. Ольга подошла к окну, распахнув ее настежь. Лицо обдал свежий ветерок, и женщина на мгновение зажмурилась, судорожно дыша. «Я иду сдавать собственного мужа», подумала она в каком-то тягостном ступоре, «потому что я знаю, кто он на самом деле. Невозможно столько лет вести двойную жизнь и оставаться при этом незамеченным». Он уезжал на несколько дней, а когда возвращался, от него пахло кровью и смертью. Я видела кровь на его руках, его одежда была в крови, его обувь была в крови. По ночам я слышала его разговоры о несчастных, которых он увозил в какую-то глухомань. Я слышала о пытках. Я видел драгоценности и чужие паспорта, которые он однажды забыл вовремя спрятать. Я знаю, что он сделал с Артуром, собственным сыном. Ольга открыла глаза. Мысли о сыне были равносильны ледяному душу, отрезвляюще жгущему. А как же Артур? Дрогнувшим голосом спросила она. «Мама, как же Артур? Он ведь...» Ее вдруг охватил безотчетный страх. Размытые тени проносились мимо ее застывшего лица, словно кадры непередаваемого кошмара. «Артур». «Боже, нет!» «Мама!» — всхлипнула Ольга. «Мама, не оставляй меня, мне очень страшно!» Однако мать хранила глухое безмолвие. «Почему ты молчишь?» Уголки глаз вновь повлажнели от слез. В голове начала пульсировать тупая боль, словно в голове заработал насос, выкачивающий поступающую в мозг кровь. «Почему? Где ты, мама? Она вздрогнула, услышав, как в прихожей послышалась какая-то возня. «Бежать!» Это были не слова мамы. Это была ее собственная мысль остроточным лезвием, разрыхляя мозг. «Беги!» — внезапно закричала мама. «Беги, потому что это он!» Однако вместо того, чтобы лезть в окно, Ольга медленно развернулась и на негнущихся ногах двинулась в прихожую. Костлявые пальцы страха тащили ее в спасительный обморок, но усилием воли она заставила себя сдержаться. Это не он, это Артур, попытался успокоить Ольга сама себя. — Артур, сынок, — прошелестела она, смахивая с лба прозрачные бусины пота. — Нам нужно поговорить, сынок. Она осеклась, услышав, как снаружи кто-то тихо рассмеялся а когда дверь распахнулась, истошно закричала.